Глава седьмая. Команда мечты. Ноксу даже не пришлось объяснять, что мы будем делать и на кого работать. Ему было достаточно просто того, что он получит практически неограниченный доступ к мономатам. И пусть об этом никому, по сути, нельзя было рассказывать, это не так уж сильно его печалило. Ну а если этот факт не заставил его передумать и ответить отказом на предложение вступить в команду, то все остальное вообще не причина. Когда наступило утро, и я проснулся за несколько минут до сигнала подъема, к счастью, не от шороха роба-паука за стеной, а просто потому что выспался, на лице Нокса все еще была та глуповатая, но довольная улыбка, с которой он засыпал, и вообще возвращался обратно в комнату. Он явно чувствовал себя отлично, а мне только это и было нужно. От него, в смысле? Так-то, конечно, ограничиваться им я не собирался. Мне нужна была команда, а не напарник». А команда — это как минимум трое, но вообще я рассчитывал на пятерых. Расчет был прост. В случае, если одного ранят или каким-то другим образом выведут из строя, необходимо, чтобы остальные имели возможность оказать ему помощь и эвакуировать его из опасного района, при этом не забывая про оружие и прикрытие. Если людей двое, то один другого либо тащит, либо прикрывает. Если трое... Ситуация абсолютно такая же, только тащат чуть дальше и чуть быстрее. Четверо – уже хорошо, поскольку пока двое тащат третьего, четвертый прикрывает, но он может прикрывать только одно направление – или тыл, или фронт, поэтому нужен еще один. Как минимум еще один, лучше больше. Но у этой медали есть и обратная сторона. Чем больше людей в группе, тем тяжелее ею управлять. Поэтому пять человек, включая меня, здесь и сейчас, казались мне идеальным составом для группы. Четверых, а вернее уже двоих, научить видеть вторым зрением не станет проблемой. Это будет быстро и эффективно. Малая группа быстра и мобильна. К тому же нас все равно, по словам Адама, собирались использовать скорее как отряд разведки и идентификации, нежели как штурмовую группу. Конечно, будь воля Адама, он бы заставил меня обучить вообще всех студентов, какие только смогут научиться второму слою магического зрения, но я ясно дал ему понять, что ему и ведомству, которое он представляет, это слишком дорого обойдется. У них банально нечего мне предложить для этого. Конечно, Адам тут же намекнул, что они могут просто взять любого из того, кого я уже обучил, и заставить его сделать то же самое с другими учениками». То есть обучить по цепочке, на что я пожал плечами и просто ответил, что «пожалуйста». «Пусть берут, пусть пытаются». «Я что, против, что ли?» К счастью, Адам был достаточно умен и сообразителен для того, чтобы понять по эмоциональной окраске моего ответа, что ни хрена у них не получится. Он даже не стал пытаться выяснять, почему именно не получится. Ему достаточно было одного лишь факта. А объяснялось все на самом деле проще простого. «Пока что...» Никто из тех, кого я научил видеть вторым слоем, не понимал, как именно это делается. Они научились, да, но до понимания им было еще ого-го сколько, а без понимания не научить и других. Нокс все утро смотрел на меня с самодовольной ухмылкой и постоянно эдак дергал бровями вверх, чуть ли не подмигивал мне. Выглядело это настолько неестественно и так сильно бросалось в глаза, что пришлось подойти к нему и попросить не делать этого, поскольку его попытки скрыть то, что мы с ним вдвоем принадлежим к какому-то особому сословию, скажем так, делают ровно противоположное. Они буквально-таки кричат о том, что у Нокса есть какой-то секрет. И не у него одного, а еще и у меня, которому адресованы все его гримасы и ужимки. Нокс, конечно, все понял, но делать важный вид не перестал. К счастью, настало время завтрака, и это было единственное, что наконец-то отвлекло Нокса от его ужимок. Убедившись, что он наконец-то занялся чем-то другим, кроме попыток показать всем окружающим, что мы с ним повязаны чем-то не вполне законным или хотя бы привычным, я повернулся к Ванессе. Она, заметив мой взгляд, моментально напряглась. Эй, я знаю этот взгляд. В чем проблема? Говори, не томи. Ты мне доверяешь? — напрямую спросил я. «Так...» — Ванесса вздохнула. «Что ты опять натворил?» «Пока еще ничего», — я улыбнулся. «Но ты не ответила». «Конечно, доверяю!» Ванесса в очередной раз вздохнула. «Что за вопросы, Марк? Если бы я тебе не доверяла, то не стала бы терпеть все эти странные вещи, которые происходят, если не с тобой, то рядом с тобой, не находишь? Или тебе нужен еще какой-то ответ?» «Этого хватит. Вот и отлично!» Я кивнул. «Потому что странные вещи только начинаются». «Что, опять?» — снова напряглась Ванесса, и даже вилку с наколотым на нее кусочком мяса положила обратно на тарелку. «Ну тогда давай, рассказывай, в чем дело». Я коротко изложил ей суть происходящего и предсказуемо получил в ответ глаза, полные недоумения и недоверия. «Ты работаешь с СБ? Серьезно? А я-то думала, что с тобой не так?» Почему ты постоянно влипаешь в разные истории? Я не стал уточнять, что все было с точностью да наоборот. Сначала я начал влипать в истории, а потом уже стал работать со службой безопасности, и вместо этого скромно ответил. Ну, что-то вроде того. И, как я понимаю, я тебе нужна в команде, уточнила Ванесса. Вряд ли ты завел бы этот разговор по какому-то другому поводу. Умничка, похвалил я подругу. Ну так что думаешь? Хорошо, я согласна. Легко ответила Ванесса и снова взялась за вилку. Это выглядело так, будто мы поговорили о погоде. «Что, вот так просто?» — удивился я. «А тебе нужны сложности?» — она покосилась на меня. «Могу устроить. Это вообще легко делается». «Не беси меня». Я грустно посмотрел на нее. «Ты прекрасно поняла мой посыл». «Нет, ну серьезно, а чего усложнять? Я ненавижу тротлистов, как и любой нормальный житель Виаты». Будь добра, сбавь тон. — спокойным голосом попросил я. — Не надо на весь зал обсуждать тротлистов и наши с тобой планы насчет них. — Ладно. Ванесса перешла почти на шепот. — Я ненавижу тротлистов, как и любой нормальный житель Виаты. Помимо прочего, я еще и маг, которому, по сути, на роду написано стать защитником страны после того, как я закончу обучение. Конечно, можно пойти в какие-то другие сферы, но это явно не мой путь. Дед говорит, что у меня самый большой магический потенциал за всю историю мира, а значит, путь у меня только один — отправиться в действующую армию или внутренние войска, чтобы уничтожать врагов государства. Так почему бы не начать это делать прямо сейчас? Если все пройдет успешно, то к выпуску из Академии я буду иметь уже немало опыта в этом деле, что явно сыграет свою роль в будущем. Такого ответа достаточно? Так, понятно. Ванесса снова перешла в режим расчетливой и холодной бизнес-вумен. «Именно об этом мне говорил вышибала в ее баре, когда рассказывал, что под ее управлением заведение начало приносить выручку и перестало быть убыточным. Сейчас Ви перешла в то же состояние, только касающееся не бизнеса, а ее собственной личности. Но какая, по сути, разница?» Она просто трезво и холодно взглянула на вещи, раскладывая по полочкам все вводные и легко понимая, какое влияние они могут оказать на ее будущее. И решение приняла, исходя из выгодного сценария. К тому же Ванесса продолжила свой монолог. «Тебе же нужна моя помощь. Как я могу отказать? Мне хочется тебе помочь». Я улыбнулся и сжал под столом ее руку в знак благодарности. «На самом деле мне ее помощь не была нужна». Силы Ванессы, конечно, безграничны, но от того находиться рядом с ней не так комфортно. Степени опасности и выгоды от этого соседства всегда примерно равны, а это плохое соотношение. На самом деле она мне нужна была в команде совсем для другого. Для того, чтобы всегда была на виду. Ради ее же безопасности. Не только в академии и не только в тех случаях, когда мы проводим вместе выходные, но еще и в тех, когда у меня будут какие-то задания или тренировки, например. Я не могу позволить себе выпустить ее из поля зрения хотя бы на час, потому что за этот час ее могут банально устранить. Конечно, можно сказать, что, он находясь со мной на тех же заданиях, с мономатом в руках, действуя против легионов-тротлистов, она тоже будет в опасности. И это даже будет правдой. Но, как ни странно, при этом она будет практически в максимальной безопасности. Парадокс, но так оно и есть. Зная, что ее окружают недружелюбно настроенные личности, против которых ей придется применить оружие в случае их сопротивления, она будет готова к любым поворотам. А главное, ее магия будет готова, и она-то уж сможет защитить ее от любой опасности. Возможно, путем полного уничтожения нападающего, а возможно и всего, что в радиусе 20 метров тоже, но это всяко лучше, чем если неожидающая никакой подлянки Ванесса все же станет жертвой какого-то хитрого плана человека в маске. Так что это даже хорошо, что Ванесса так легко согласилась. Если бы она внезапно и неожиданно стала артачиться и снова включила избалованную леди, пришлось бы что-то придумывать. Потому что Ванесса была вторым по важности человеком в моей команде. И не только потому, что я хотел, чтобы она всегда была на глазах. В первую очередь поэтому, да, но это не единственная причина. Вторая причина заключалась в том, что я всерьез заинтересовался ее магией и планировал изучить ее как можно ближе. В предыдущем мире до этого руки не дошли, поскольку я считал, что слишком стар для всего этого дерьма. Да и Вальтур не проявлял никакого интереса к бесконтрольной магии, так что у меня не было ни единой причины знакомиться с ней близко. Мы оба были заложниками зашоренности и закостенелости мышления. Мы оба думали, что лучше старой доброй магии ничего быть не может, а теперь... То ли молодой мозг, в который я попал, освежил мое мышление, то ли вынужденное близкое знакомство с бесконом повлияло, но теперь я всерьез намеревался изучить бесконтрольную магию глубже. И, возможно, Сделать ее контролируемой? По сути, даже эта фраза выглядела сейчас странной и чуть ли не кощунственной. Как можно контролировать бесконтрольную магию? Но все же... Ух, об этом думать пока что было рано, но первые сдвиги в этом направлении уже были сделаны. Это произошло тогда, на пляже, когда Ванесса впервые за, возможно, всю жизнь умудрилась заставить свою магию делать то, чего хочет от нее хозяйка. Не то, что требуется на подсознательном уровне, а то, что действительно хочется. Разумом хочется. Так что Ванесса определенно была мне нужна рядом. Итак, двое есть. Полтора, если совсем откровенно говорить. Но в Ноксе я не сомневался. Он за возможность побыть крутым в пасть демонам полезет. Да еще и вернется потом обратно, а то не круто получится сгинуть в пасти у демона. Да. По-хорошему, нужно бы найти еще двоих. Или хотя бы одного, но кого? Брать кого попало в свою группу исключительно для количества — это глупо. Нас будет мало, а поэтому каждый должен быть в чем-то не просто мастером, а исключительным профессионалом. Или хотя бы просто выдающейся личностью в своем деле. Нокс, например, стреляет так, будто обменял душу на возможность класть пули мономата в десятку, даже не глядя в нее. Да еще и, как недавно выяснилось, умудряется маскироваться буквально на виду и буквально ничего для этого не используя. Настоящий снайпер получается. Или наблюдатель, если понадобится. Даже его вечная шила в заднице, кажется, перестает причинять ему моральный дискомфорт, как только он берет в руки оружие. Он вообще преображается и становится буквально другим человеком. Собранным, расчетливым и точным. Это показала недавняя ночная тренировка. С Ванессой же все вообще проще некуда. Первый и пока единственный в этом мире бескон, маг ужасающей мощи и полностью отсутствующего контроля. Да я бы сам себе не простил, если бы хотя бы не попытался заполучить ее в свою команду. Даже если бы мы были незнакомы. А вот со следующим движением возникли трудности. Как-то так получилось, что занятый собой и своим развитием, я совершенно упустил общение с другими студентами. На это банально не оставалось времени. Даже на занятиях я был занят собственными плетениями и почти не обращал внимания на то, что творят другие студенты. Главное, что то, что они творили, не летело в мою сторону, и то хорошо. На остальных же мне было наплевать. А на выходных? Тем более не было возможности пересечься с кем-то из них и просто поболтать. Узнать, чем они вообще живут, что могут. То тротлисты на меня нападут, то гонки на мотоциклах приключатся, то похищение. Так и получилось, что за все время обучения в академии я не узнал толком не то, что всех студентов, даже своих собственных одноклассников. Я запомнил, как их зовут, это да. Еще запомнил, какие цвета носят, на каких местах сидят в общем зале во время завтраков, обедов и ужинов. И, собственно, все. Конечно, всегда можно было попробовать набрать людей из старшекурсников, начиная от второго и выше, но даже на первый взгляд это казалось плохой идеей. Если мои сокурсники еще более или менее представляли, что происходит вокруг меня, то для остальных студентов я был обычным первоходом, который ничего не понимает в окружающем мире и вообще по уровню умственного развития пока еще не очень далеко ушел от молочного поросенка. Так что даже если уговорить, именно уговорить их вступить в мою команду, прикрываясь громкими названиями вроде «Служба безопасности», то команды с ними все равно не получится. Они просто не будут видеть смысла подчиняться мне и следовать моим указаниям. У меня нет авторитета в их рядах. Для того, чтобы этот авторитет среди них заиметь, учитывая разницу в возрасте и снобизм, конечно же, куда без него, придется потратить слишком много времени. Столько, сколько я тратить не могу, тем более на то, чего делать не хочу. Тем более, что кое-какой выбор у меня все же был. Я мог выбрать не тех, среди кого у меня нет авторитета, и кто будет относиться ко мне предвзято, а того, кто тоже относится ко мне предвзято, но при этом испытывает ко мне еще и уважение, считая авторитетом для себя. Был один такой человек среди студентов, и мой авторитет в наших отношениях был получен в честной борьбе двух характеров, и мы оба это знали, поэтому как минимум одна проблема отпадала. К тому же этот человек тоже обладал кое-чем интересным для моей будущей команды. На данный момент он был единственным, кто показал какие-то сильные врожденные способности к определенной магии еще до того, как непосредственно приступил к обучению. На турнире показал, если быть точным. На том самом небольшом турнире, который выиграли мы с Ванессой, но чуть было не выиграл он. И именно потому, что воспользовался своей магией. Своей черной маной. Подло? Да. Недостойно? Возможно, но это точно не было против правил, потому что в правилах подобного пункта не было, поэтому, как к этому не относись, а формально его руки оставались чисты. Ну а все, что было после турнира, это вообще детские лепет и разборки в песочнице, на которые лично мне плевать. Поэтому, после обеда, встав из-за стола чуть раньше, чем обычно, я смог перехватить нужного мне человека возле выхода и остановить, встав прямо перед ним». Лютес смирил меня взглядом с головы до ног и презрительно процедил. «Чего тебе нужно?» «Мне нужно понимание», — ухмыльнулся я. «И полтишок».